16. В тумане. Киск думал, что Белолобы обидится, когда он скажет ему, что устал от празднества и хочет лечь спать. Но Летон воспринял его слова с пониманием. "Всё верно", сказал он. "Воин всегда должен быть хорошо отдохнувшим и готовым к бою". Везели и Джои тоже решили больше не возвращаться к веселящейся компании. Белолобы проводил людей до отведённой для них платформы на дереве, краю, который предусмотрительно была подвешена верёвочная лестница.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 Ответа на этот вопрос не знал, наверное, сам всемогущий лабиринт. Не такая уж могучая сила этот лабиринт, подумал Киск, засыпая. Если его собственное будущее, жизнь на земле и, возможно, судьба всего мира, зависит от пяти самых обыкновенных людей. А праздник между тем продолжался всю ночь. Сияли огни, звучала музыка, раздавались громкие крики и смех, летуны и ковали упевай свои победы. После полуночи пришел Берг, довольный прекрасно проведенным вечером и тем, что кидая бумеранги в цель, не ударил в грязь лицом перед летунами, хотя привычно ему было бы обращаться с иным оружием. Вот если бы у него в руках тяжелый четырехполосный трассер Фостер, тогда бы он показал им класс стрельбы по мишеням. И уже на рассвете двое летунов, тихо и весьма деликатно посмеиваясь, втащили на платформу бесчувственное тело Киванова. Проснувшийся киск помог ему ложить Бориса и накрыл его покрывалом. Заслышав возню, проснулись Джо и с Везелем. «Ну что?» — шептом обратился к ним киск. «Попробуем?» Втроем они тихо, стараясь не шуметь, спустились на землю и вышли из поселка летунов. Перед ними до горизонта расстилалось огромное поле, залитое густым плотным слоем предутреннего тумана, достигающим колен. «В этом киселе мы ничего не увидим», — разочарованно произнес Везель. «Если что-нибудь получится, то непременно увидим», — уверенно заявил киск. «Действуй». Он протянул Джои ключ, который забрал у него накануне. То ли от утренней прохлады, то ли от волнения Дровор зябко передёрнул плечами. Взяв ключ, он зажал его между ладонями и, прикрыв глаза, сосредоточился. Прежде чем начать работу с ключом, Джои вспомнил кодированные сигналы, услышанные накануне от Икара, и мысленно повторил их. Затем ещё раз быстро и без задержки, добиваясь почти автоматического воспроизведения. Если не возникнет каких-либо новых осложнений, то всё должно было получиться так, как надо. Вейзель и Киск терпеливо ждали, поглядывая то на сосредоточенное лицо дровора, то на туман, в котором тонули ноги. Лицо у Джои сделалось неподвижно каменным, точно таким же, как в тот миг, когда он впервые пробовал преодолеть барьер. Минута следовала за минутой, и ничего не происходило. Киск сохранял видимость спокойствия, но так же, как и Вейзель, у которого непроизвольно подергивалась бровь, начинал нервничать. Теперь оба они смотрели только на Джои, ожидая его объяснений по поводу причины очередной неудачи. Джои открыл глаза. Лицо его обрело обычное выражение. Светло и радостно улыбнувшись, он посмотрел на людей и произнес только одно слово. «Готово». Киск посмотрел по сторонам и буквально в двух шагах от себя увидел разрыв в молочной белой пелене тумана. Осторожно ступая по невидимой земле, люди подошли к темному пятну и окружили его с трех сторон, словно опасаясь, что оно внезапно может исчезнуть. В земле зияла черная дыра, кажущаяся бездонной.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 Голова Везеля появлялась то там, то здесь, и, скорчив какую-нибудь дурацкую рожицу, снова ныряла в туман. Наконец Джо и Киску удалось поймать Везеля. Схватив ее за руки и за ноги, они поволокли его по мокрой от росы траве, обещая скинуть в лабиринт в качестве жертвы безумному богу вселенной. Везель притворно хныкал и молил о пощаде. Подурачившись в волю, они угуманились и, поднявшись на пригорок у рощи, сели на землю, отдуваясь и потирая ушибленные колени и локти.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 Ладно, закрывай, Джой, указал Киск на вход в лабиринт, а то и в самом деле кто-нибудь свалится. Нет проблем. Джой, играючи, взмахнул в воздухе ключом словно дирижёрской палочкой, и в тот же момент туман накрыл то место, где был провал. Ну ты у нас просто виртуоз, восхищённо развёл руками Киск. А снов открыть ты сможешь? Конечно, уверенно ответил Джой. Ты молодчина, Джой, похвалил Дровору Везель. Без тебя бы у нас ничего не получилось.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 Мало языком всё, что в голову приходило, лишь бы оттянуть момент, когда в дулах лазеров вспыхнет огонь.